Глава 9. Дьявол снова принялся бить жену, когда Мэттью сквозь двери с инкрустациями морозного стекла ступил на красный ковёр вестибюля гостиницы Dock House Inn. Она расположилась в красивом здании из красного и чёрного кирпича, трёхэтажном, построенном в 1688 году на месте сгоревшей гостиницы Ван Пауэрсена. Изнутри стены были облицованы тёмным дубом, а солидная мебель создавалась в расчёте на людей, умеющих ценить разницу между необходимостью и комфортом. В сводчатой нише стоял спинет, украшенный написанными маслом сценами из сна в летнюю ночь. Иногда здесь с местными музыкантами устраивались концерты, и публики на них хватало. Всё в Док-хаусен, от роскошных восточных ковров до живописных портретов ведущих коммерсантов Нью-Йорка. говорила о богатстве и влиянии. Трудно себе представить, что всего в сотни ярдов отсюда качаются у причалов мачты кораблей и шмыгают крысы под ногами потных грузчиков. Для беседы с миссис Гэральд Мэттью надел свой лучший тёмно-синий сюртук, белый галстук, белую рубашку и жилет на серебряных пуговицах. Дождик с солнечного неба Голландцы говорили, что это слёзы жены, которую бьёт дьявол. Она стикмацию на Бродвее прямо за углом. Волосы у него промокли, сюртук потемнел на плечах. Вот ж такая выдалась в этот день погода. Пробежали облака, плюнули на город дождём и помчались дальше. С улиц под солнцем поднимался пар, снова собрались облака, и опять заплакала несчастная жена дьявола. И так с самого полудня. Но у Мэтью не было времени беспокоиться по поводу своего появления в промокшем виде. Главное, что ему вообще удалось появиться. Сломанная подвода с бревнами перегородила дорогу и повозкам, и пешеходам. Так что Мэтью опоздал почти на три минуты. Четыре раза по дороге от Золотого Компаса, где они с магистратом Пауэрсом обедали, его останавливали знакомые, желающие расспросить о подробностях прошедшей ночи. Конечно же, все в городе знали об убийстве мистера Деверика. Да так подробно, что у Мэтью возникло недоумение. Зачем вообще нужен листок при такой скорости распространения слухов? Даже вдова Макклерой сегодня в десять утра то и дело отвлекалась на вопрос об убийстве, забывая, что пришла свидетельствовать об украденных простынях. Да и магистрат был настолько взволнован рассказом Мэтью... И очевидным подтверждением, что так называемый Маскер совершил ещё одно злодейство, что тоже не мог сосредоточиться на её ответах. За обедом Пауэр스 пожелал Мэтю удачи, но никакой больше информации о предстоящей встрече не выдал. Мэтю отвёл с альбомом мокрые волосы, покувырял пальцем в зубах, чтобы очистить их от остатков только что съеденного пирога с треской. и подошел к мистеру Винсенту, сидевшему за конторкой в тщательно завитом парике. У него за спиной настенные часы с астрологическими знаками подтверждали, что Мэтью действительно опоздал на три минуты. «Мэтью Корбитт к миссис Кэтрин Геральт», — доложил о себе Мэтью. «Миссис Геральт ждет вас в гостиной», — был дан ему чопорный ответ от весьма горделивого владельца. «Вот сюда», — он шевельнул пальцем в ту сторону. А спасибо. Э, одну минуточку, молодой человек. Мне верно рассказывали, что вы были одним из первых этой ночью на месте трагедии. Да, сэр. Но прошу меня извинить, я должен идти. Эти слова Мэтю говорил уже на другой стороне вестибюля, где два шага отделяли его от закрытых деревянных дверей и расположенной за ними гостиной. Не сочтите за труд остановиться на обратном пути. То, что у другого звучало бы просьбой, у повелительного Гилььема Винсента стало приказом. Мистер Дэверик был большим другом Док Хаусин. Мэттью зашёл по ступеням, начал было открывать двери, но решил сперва постучать. Войдите, ответил женский голос. Ну, была не была, подумал Мэттью, набрал в грудь побольше воздуха и вошёл. Если вестибюль поражал хорошим вкусом, то гостиная роскошью. Сиреневые мотерчатые обои на стенах, каменный камин с часами, кожаные кресла, и горный столик с мраморной шахматной доской в луче света из окна, откуда открывался вид на мачты и гавань. В этой комнате встречались коммерсанты Лондона, Амстердама, Барбадоса, Кубы, Южной Америки и далёких европейских стран. Они завершили мешки с монетами и подписывали контракты. На письменном столе, подвешанном на стене видом Нью-Йорка, лежали в ряд пишни и перья в кожаных футлярах, а в красном кожаном кресле у этого стола сидела женщина, обернувшись лицом к двери. Когда Мэтиво шёл, она встала, что было для него неожиданно, потому что женщина из общества обычно остаётся сидеть, ожидая приближения мужчины, и протягивает ему руку. или делает быстрый взмах расписным веером в знак приветствия. Но эта женщина встала, и Маттиу увидел, что она почти с него ростом. Он остановился и ответил вежливым поклоном. Вы опоздали, сказала женщина спокойным голосом, в котором не было обвинения, лишь констатация факта. Да, мадам, ответил Маттиу. Секунды две он думал, не привести ли оправдание, но потом решил, что факт говорит сам за себя. Приношу свои извинения. Но с другой стороны, у вас действительно выдалась интересная ночь. Понимаю, что эти обстоятельства могли сказаться на вашей пунктуальности. Вы знаете про сегодняшнюю ночь? Мистер Винсент мне сообщил. Создаётся впечатление, что мистер Дэвериг был здесь весьма уважаемой личностью. Да, мадам. К сожалению, однако, продолжала миссис Геральт после почти незаметной паузы. «Не столь же любимой». Рукой в голубой перчатке она показала в кресло слева от себя. «Не присядете ли?» Когда Мэтью сел, миссис Геральт тоже села, и у Мэтью было несколько секунд, чтобы закончить ее изучение, которое началось сразу, как только он вошел в комнату. Голубое платье с кружевами у горла — Поверх него тёмно-лиловый жакет, орнаментированный золотыми пуговицами. На голове шляпка для верховой езды того же цвета, что и платье, но без перьев или украшений. Женщина миловидная, лет 50 с виду, с крупными чертами лица, ясными, острыми голубыми глазами, которыми она рассматривала мать в ответ. Возрастные морщины вокруг глаз и поперёк лба, но ничего старческого в этой женщине не было. Анна сидела прямо и элегантно, и очень уютно чувствовала себя такой, как она есть. Пепельно-седые волосы с прядями чистой белизны у висков и на вдовьем пике на лбу были собраны в модную причёску, но не уложены высоко с помощью блестящих золотых безделушек, как видал Мэттью у многих пожилых состоятельных женщин. А эта женщина была, без всяких сомнений, состоятельной. Снять апартаменты в докхаусе стоило немалых денег. Гордо поднятый квадратный подбородок, холодные и оценивающие глаза, где светилась мысль, уверенность, сквозившая в каждом взгляде, в каждом жесте, все указывало, что эта женщина привыкла в этом мире к высоким привилегиям. Под мышкой она держала небольшой кожаный портфель — Мэтт увидел такие у богатых людей. Там хранили важные контракты и рекомендательные письма. И что вы обо мне думаете? спросила Анна. Вопрос застал Мэтта врасплох, но он тут же нашёлся. Я полагаю, что должен у вас спросить, что вы думаете обо мне. Справедливо, Анна переплела пальцы. Нельзя сказать, что её взгляд был полностью лишён лукавства. «Я думаю, что вы — сообразительный молодой человек, воспитанный в весьма грубых условиях сиротского приюта. И вы желаете продвинуться в этом мире, но сейчас не знаете, какой сделать следующий шаг. Я думаю, что вы — человек достаточно начитанный, вдумчивый и надёжный, хотя вам не достаёт умения организовать своё время. Пусть даже я всегда считаю, что лучше поздно, чем никогда. Ещё считаю, что вы — старше своих лет. Я бы даже сказала, что юнцом вы вообще не были. Я права? Мэттю не ответил. Конечно, он понимал, что всё это она узнала от магистрата Пауэрса, но его интересовало, куда ведёт избранная ею дорога. Миссис Гэральд подождала его ответа. Не дождалась, кивнула и продолжила. Я думаю, вы всегда ощущаете свою ответственность. За кого или за что, не знаю. Но в каком-то смысле считайте себя ответственным перед другими. Вот почему вы никогда не были юнцом, мистер Корбетт. Потому что ответственность старит молодых. К сожалению, она также изолирует человека от сверстников. Заставляет его жить на особицу. Погрузиться в себя даже больше, чем просто из-за трудностей жизни. Поэтому... лишённые истинных друзей или ощущения своего места в мире, он обращается к ещё более серьёзным и формирующим его влиянию. Скажем так, лихорадочное чтение, умственная работа над шахматами, над поставленными себе задачами, которые должны быть как-то решены. Без ощущения цели эти задачи могут подавить человека, взять верх, владеть его мыслями день и ночь и не иметь разрешения. «С этого момента человек встает на путь, ведущий к очень тусклому и безрадостному будущему. Вы согласны?» Мэтью не только растерялся, не зная, что ответить, но и понял, что мокрый он сейчас, не только от дождя. Под мышками выступил пот, Мэтью заерзал в кресле, ощущая себя треской на крючке. «Эта женщина обходила Нью-Йорк, собирая о нем сведения?» Он даже не знал, возвышен он таким ее вниманием или унижен столь сокрушительной проницательностью. Ведь она наверняка обошла весь город, выясняя его привычки. Черт побери, да в ответ на подобное оскорбление он должен просто встать и уйти, не попрощавшись. Но он сохранил спокойное и приветливое выражение лица и остался сидеть, где сидел. «Так есть у вас мнение обо мне?» Спросила она бархатным голосом. "Я думаю, что вам нравится сам процесс выяснения", ответил он и ничего не стал добавлять. "Как это верно?" сказала дама. Они смотрели друг на друга в сгущающейся темноте комнаты. Время от времени стёкла катывал порыв дождя, двигались тени, и солнце струилось сквозь сворчтое окно. Я деловая женщина, продолжала миссис Герльд. Наверняка Анатонил, то есть магистрат Пауэрс, вам это сказал. Да, он говорил, что вы сами ведёте дела, но не сказал никакого рода эти дела, ни почему вы интересуетесь мной. Именно в силу вашего чувства ответственности. Именно из-за него я вами заинтересовалась, из-за вашей юности, точнее отсутствие юности из-за вашего ума, ваших целей и даже из-за истории с магистратом Удвардом. Мэтью не смог скрыть, насколько он поражён. Это невозможно, бестактная женщина подошла слишком близко к могиле. Магистрат Пауэрс и об этом вам рассказал. Что именно? Он вспомнил в хороших манерах и добавил: "Если позволите, спросить, Да, конечно. Он рассказал мне всё. А чего бы ему скрывать, раз я спросила? Ведь для вас это было трудное время. Но выдержали своих убеждений. Пусть даже это терзало вас и вашего наставника, наверное, будет правильное слово. Я уверена, что вы были ему беззаветно преданы, поскольку он выручил вас из приюта. Вы не считали свои действия предательством. Я считал свои действия «Ответил Мэтью ровным голосом, хотя ему хотелось заскрежетать зубами. Поисками справедливости. И вы предположили, что в этом случае вы понимаете больше, чем опытный и прекрасно знающий свое дело магистрат Вудвард?» Мэтью глядел на свои руки, прижимая костяшки пальцев друг к другу. Он чувствовал, что миссис Геральт внимательно за ним наблюдает, Она неотрывно ищет признаки слабости или бреши в его невозмутимости, которую он до сих пор отлично сохранял. Он сосредоточился на дыхании, чтобы оно было ровным и спокойным, чтобы не проявить ни зёрнышка эмоций. Когда он счёл себя готовым, то поднял глаза прямо навстречу её холодному взору. "Я считал, что я прав", заговорил он. "Не только на основании существующих улик, но и отсутствующих улик". Судя по моему опыту, весьма ограниченному, как вы совершенно верно указали. Иногда вопросы, на которые легко ответить, неправильные вопросы. Иногда вопросы с лёгкими ответами направлены на то, чтобы увести человека в темноту. И поэтому, чтобы добыть свет, как это и было сделано, я обращаюсь к вопросам, которые не задал бы никто другой. Непопулярным ни вопросам, невежливым вопросам. Наглом вопросом я их дал доню, я их толдычу снова и снова. И зачастую моя стратегия доставать до печёнок тех, кто не даёт мне нужных ответов. Пусть у меня мало друзей, пусть я слишком погружён в себя, но он замолчал, сообразив, что шагнул прямо в маленькую хитрую западню откровенности, которую миссис Геррильд для него расставила. Она меня вывела из себя, подумал он. Я утратил самообладание и всё вывалил. Продолжайте, напомнила она тем же тихим голосом. Вы говорили о невежливых вопросах. М-м, да, невежливых. Мэтью потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. В Антроиле тогда с магистратом Вудвордом всё очень быстро двигалось и двигалось к сожжению на костре. У меня у меня не было ощущения, что на некоторые на многие трудные вопросы уже дан ответ. Да, он был моим наставником и моим другом. Но я просто не мог оставить эти вопросы без ответа. Не мог. Когда горожане так рвались её сжечь. Её её звали Рейчел Ховард, обвиняемая Миссис Гэральд кивнула и отвернулась к окну, какое-то время рассматривая лес мачт за окном. Потом она спросила: "Что вы сегодня сделали первым делом?" "Ну, позавтракал с семьей Стокли. Я живу в мансарде над их мастерской." "Нет, после этого", перебила она. Он наморщил лоб, не доумевая. "Пошёл на работу?" "Это в точности так." Или вы перед этим ещё куда-то заходили? Он понял, к чему она ведёт. Хм, я пошёл на Смит-стрит, где нашли тело мистера Дэверика. Зачем? Хотел посмотреть при дневном свете, увидеть нет ли чего-нибудь на земле, что могло там остаться. Пуговицы, например, от сюртука убийцы. Ну, что угодно. И что вы нашли? Ничего. Коровь уже засыпали песком, землю разровняли граблями. Предполагаю, что это был приказ главного констебля, чтобы жизнь вернулась к нормальной. Нормальной её назвать трудно, сказала миссис Геррольд. Два убийства за такое короткое время. Как вы думаете, кого должен искать главный констебль? Мытень не успел подумать и высказал то, что было у него на уме с самого утра, как только он проснулся. Полочат джентльмену «Хм...», — произнесла она, но больше ничего не сказала, потом прокашлялась, наклонила голову и посмотрела на него так, будто в первый раз видит. «Я полагаю, вы никогда ничего не слышали об агентстве Геральт?» «Нет, мадам, не слышал». «Его основал мой муж, мой покойный муж в Лондоне в 1685 году». «Он в молодости был достаточно известным юристом, а позже помогал многим, кто об этом просил. Юридическая помощь и консультации. Да, но агентство Геральт специализируется на... процессе выяснения, как вы проницательно сформулировали». «А-а-а», — ответил Мэтью, хотя понятия не имел, о чем она говорит. «У нас сейчас два отделения в Лондоне». Одно в Эдинбурге, одно скоро открывается в Амстердаме. И мы думаем, я думаю об открытии отделения в Нью-Йорке. У нас есть десяток агентов с различными специальностями по решению проблем. В основном они пришли из служителей закона, хотя имеется и несколько человек из противоположного лагеря. С ростом городов, как видите, растёт и наше предприятие. И нет необходимости говорить, что вскоре Нью-Йорк, как Бостон и Филадельфия, превратится из посёлка в настоящий город. Вот почему я ищу место для центрального филиала. Прошу прощения. Мэттью с задачным лицом подался вперёд. Простите, что перебиваю, но что вы имеете в виду под словами решение проблем? Я отвечу примером. В апреле молодой наследник из очень влиятельной банкирской семьи неудачно обошёлся с бриллиантовым браслетом своей матери, подарив его своей невесте, голландской актрисе довольно сомнительной репутации. Мать хотела получить браслет обратно, но оказалось, что невеста внезапно исчезла после премьеры. Более того, у неё была компаньёнка, известная в криминальном мире. Одно имя, которое обращало лондонских ястребов закона в робких голубок. Таким образом, перед нами встала задача: найти и вернуть браслет, а также гарантировать, что наша криминальная знакомая, ничего, кстати, не знавшая о флирте своей подруги, не обработает девицу топором, так как двух предыдущих дам, поскольку юный наследник по-прежнему желал на ней жениться. Проблему удалось решить. но, к сожалению, жених и невеста поссорились, обсуждая посуду для своего будущего дома, а к тому же открылся театральный сезон в Нидерландах. «Под проблемами, — спросил Мэтью, — вы подразумеваете личные затруднения? Пропавшие документы, поддельные письма, кража денег или имущества, сомнения в искренности и верности, как в деловых вопросах, так и в вопросах брака?» курьеры для доставки важных предметов или же телохранители для важных персон. Выяснение любых вопросов, которые могут возникнуть относительно истины и лжи в любой конкретной ситуации. Всё это и многое другое. Миссис Гэррольд помолчала, давая Матиу время осознать услышанное. Кроме того, продолжала она: к нам часто обращаются официальные служители закона, Для расследований на опасной территории профессиональной преступности и преступных организаций, в которых никогда не было недостатка, и которые наверняка, учитывая человеческую испорченность и жадность к деньгам и власти, расцветут так, как мы сейчас представить себе не можем. Я могла бы также указать, что одной из наших специальностей является расследование убийств, и тут у нас блестящая история успеха. У вас есть вопросы? Маттио утратил дар речи. Он понятия не имел, что может существовать нечто подобное. От услышанного всем мысли о юридической школе вылетели из головы стаи медленных старых гусей. Я, но что вы хотите от меня? Не будьте вы тупицей, прикрикнула она добродушно. И скромником тоже не надо. Вас очень высоко ценит Nathaniel Powers, иначе бы вас тут не было. Но это у нас беседа по поводу работы. Цель нашей беседы определить, интересует это вас или нет. Интересует? Да, ответил Мэттью почти сразу. Конечно, интересует. Но что конкретно я буду делать? Выяснять, ответила миссис Герльд. Решать проблемы В опасных ситуациях думать быстро. Честно говоря, иногда держать в руках собственную жизнь или же доверять её чужим рукам, брать какой-то вопрос, как как шахматную фигуру и находить ей место на доске. Если всё это вас интересует, если вы хотите быть первым работником агентства Гэррольд в Америке и получать за это хорошие деньги, вы сделаете то, о чём я вас сейчас попрошу. Мэтью слушал, но ничего не говорил. Миссис Геральт открыла стоявший рядом черный портфель и извлекла оттуда белый конверт. «Вы знаете имение Де Конти?» «Да». Оно находилось в милях в восьми от города на острове Манхэттен. Мэтью был там с магистратом Пауэрсом около года назад на приеме, который устроил для юристов города Агюст де Конти, владелец и каменоломни, и одно из самых больших лесопилок в колонии. «Вы знаете, что мистер де Конти в марте покинул этот мир, и что его вдова и дочь переехали в Бостон?» «Знаю». «Знаете ли вы, что теперь имение принадлежит мистеру Хадсону Грейтхаусу, коммерческому консультанту, ставшему владельцем совсем недавно?» Этого я не знал. Он очень замкнутый человек. Сегодня вы с ним увидитесь и передадите ему это письмо. Она подала Мэтю конверт. Первое, что сделал Мэтю, перевернул конверт и посмотрел на красную сургучную печать с оттиском буквы Г. Открывать его вы не должны. Если печать будет сломана, я понесу значительный убыток и ущерб для моей репутации, а вы Вернётесь на свою должность у магистрата Пауэрса. Могу я спросить, что в этом письме? Дополнение к договору, требующий подписи. С земельными владениями Деконти были некоторые трудности, и это процедура их устранения. Таким образом, вы должны будете передать это письмо мистеру Грейтхаузу, увидеть, как он лично это подпишет, и принести мне обратно в 7:00 вечера сегодня. Да, кстати, Она опустила руку в портфель и достала некоторый предмет, который передала Мэтью без колебаний. «Заведите их сейчас. Каминные часы показывают без двенадцати два». В руке у Мэтью сверкнули серебряные часы. Он открыл крышку и посмотрел на красивый белый циферблат, черные цифры и стрелки. Если каминные часы идут верно, а он не сомневался, что педантичный мистер Винсент заводит их аккуратно, то эти часы тоже показывают правильно. И всё же Мэттью взялся за головку завода и очень осторожно и медленно повернул её несколько раз, пока не ощутил сопротивление пружины. На лошади ездить умеете? спросила миссис Герльд. Мэттью кивнул, всё ещё разглядывая серебряные часы. Бывало ли в мире серебро настолько сияющее? Циферблат настолько белый? Римские цифры такие изящные, будто выведены пером императорского гравёра. Эй, я здесь, окликнула она его. Смотрите на меня. Он посмотрел. Я спросила вас, на лошади ездить умеете? Да, мадам. Если бы он не умел, ему пришлось бы при всех путешествиях по колонии с магистратом Пауэрсом мотаться на самом разбитом осле из конюшни Тобиоса Вайнкупа. Ваши издержки приплюсуйте к моему счёту в этой гостинице. А теперь, Мэттью, слушайте меня внимательно. Я предлагаю вам возможность показать мне, насколько вы надёжны. Содержимое этого конверта имеет финансовую ценность, хотя лично вы ничего на нём нажить не смогли бы. Но некоторые люди, имеющие нужные ресурсы в неподходящих местах, могли бы. Вам понятно? Она подождала, пока он кивнёт. Всё время помните, что курьер работа серьёзная. Не медлите, не отклоняйтесь от главной дороги. Не останавливайтесь помочь даме или джентльмену в беде. Это самый старый трюк в учебнике для разбойников. Разбойников? У Мэтю заколотилось сердце и слегка свело живот. Он не учёл того факта, что документ с денежной ценностью может привлечь внимание рыцарей или же дам с большой дороги. «У вас есть пистолет? Шпага?» «Нет», — ответил Мэтью, несколько обескураженный. «Я ни тем, ни другим пользоваться не умею». «Это нужно будет исправить, если вы сегодня успешно справитесь». «Что ж, быть может, так даже лучше. Если у вас нет опыта стрельбы или фехтования, то погибнуть при попытке будет как нечего делать. Просто все время смотрите по сторонам». И как я уже сказала, не останавливайтесь. Наверное, понял Мэттью, у него на лице отразилось страдание, потому что миссис Геррольд заговорила мягче. Я по натуре человек очень подозрительный. Мне за каждым кустом мерещится заговор. Пусть вам будет известно, Если вас ограбят, у вас на руках только копия, но на ней весьма ценная подпись и печать королевской палаты по земельным сделкам. С оригинала, естественно, можно будет сделать новую копию, хотя на повторение подписи и печати уйдут месяцы. Но отдавать за это жизнь не стоит. Вы готовы ехать? Он не ответил. Язык не очень слушался. Если у вас предчувствие, сказала миссис Герльд. Можете вернуть конверт? Я дам вам денег на ужин и на стакан вина в таверне по вашему выбору, и будем рассматривать нашу встречу как упражнение в пустословии. Как вы решите? Часы я должен вернуть, сумел спросить Мэттю. Да, и почистите их. Он встал, в одной руке часы, в другой опасный конверт. Я поеду. Миссис Геральд осталась сидеть. «В семь часов!» — сказала она твердо. Мэтью подумал, что будет, если его тело найдут только восемь, но заставил себя выпрямиться и вышел из гостиной. «Погодите! Корбит, постойте! Я к вам обращаюсь!» — крикнул мистер Винсент, выходя из-за своей конторки. «Но у Мэтью теперь были часы, а время никого не ждет».